Перин встал на ноги, затем остановился. Вряд ли здесь с ней приключится какая-то беда, если весь лагерь следует, как утверждает Райан, этому самому бутилиста. Обернувшись к Райану и Иле, те оба смотрели след внука. Он сказал, «Э, «Прошу прощения, я гость, и мне не следовало бы». «Не глупи», — успокаивающе сказала Ила. «Это его вина, а не твоя. Садись и кушай».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 Ели все тоже молча. Рогу оказалось очень вкусным, и Перин умял три порции, лишь потом остановился. И Лаис, как отметил, ухмыльнувшись юноша, опустошил четыре миски. После ужина Райан набил трубку. И Лайз достал свое и тоже набил ее из непромокаемого кисита Райана. Раскуривание, уминание табака, повторное раскуривание, а молчание будто и не было конца. Ела достала узелок с вязанием.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 через некоторое время райн произнес не встречал ли ты кого нибудь из туатаан и лаяс с тех пор как был у нас прошлой весной глаза перенаеденно открылись и вновь щеги потянуло вниз нет ответил илаясь не вынимая трубку изо рта не люблю когда вокруг меня сразу много людей раййн хохотнул особенно таких которые живут совершенно не так как ты сам а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 Все началось весной, два года назад. Один отряд народа пересекал пустыню северным маршрутом. Сонливость перина тут сейчас как рукой сняло. Пустыню? Аильскую пустыню? Они пересекали Аильскую пустыню? Ой, какой люд заходит в пустыню, и их не беспокоят», — сказал Элайс. «Министрели, торговцы, если они честны, то Атаан постоянно ходит через пустыню. Купцы из Кемлина там бывали до истории с древом из-за Ильской войны». «А Ильцы избегают нас», — с грустью отметил Райан. «Хотя многие из нас пытались поговорить с ними. Они наблюдают за нами издали, но близко не подходят и не подпускают нас к себе».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 «Большинство ходит небольшими группами, охотятся на троллоков». Райан сокрушенно покачал головой, и когда он продолжил, голос его стал мрачен. «Два года назад отряд народа, пересекавший пустыню в сотне миль к югу от запустения, наткнулся на одну из таких групп». «Молодые женщины!» — столь же скорбным голосом, как у мужа вставила Ила. «Совсем юные девушки, почти девочки!» Уперенно вырвался вздох удивления, и Ила искриво улыбнулся ему. «Аильские девушки не ведут хозяйство и не занимаются стрипней, если они того не хотят, парень. Вместо этого те, кто хочет стать воином, вступают в одно из своих воинских обществ, Фарда май девы-копья, и сражаются бок о бок с мужчинами». Перин покачал головой, и Лайз усмехнулся, глядя на его лицо. Райн вновь вернулся к рассказу, отвращение и недоумения смешались в его голосе.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 Мужчины пошли посмотреть, не могут ли они помочь остальным по ее кровавому следу. Но девушки были мертвы, а вокруг них лежали убитые троллоки, в три раза превосходящие их числом. Илая сел прямо, едва не выронив трубку изо рта. «На сотню миль в пустыню добыть не может!» «Дьевик-шар! Так троллоки называют пустыню! Гиблая земля!» «Да они не прошли бы на сотню миль в пустыню, даже гони их все мурдралы в запустении!» «Вы ужасно много знаете о троллоках, Элайз», — сказал Перин. «Продолжай свою историю», — угрюмо сказал Элайз Райну. «По добыче, которую с собой несли Аил, стало ясно, что они возвращались из запустения».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 Он намерен убить великого змея. Предупреди народ, потерянный. Пламенноглазый идет. Скажи им, пусть готовятся к тому, кто идет с рассветом. Скажи им. И потом она умерла. «Губитель листьев и пламенноглазый», — добавил Райан для Перина, — «так Аил называют темного. Но прочего из этих слов я не понимаю».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 Она назвала нас потерянными, никогда не предполагала раньше, насколько сильно они нас не любят. Ила опустила вязание на колени и ласково погладила мужа по волосам. Что-то не узнали в запустении, задумчиво сказал Илаис, но все лишено всякого смысла. Убить великого змея, уничтожить само время, если пить око мира, все равно что сказать, будто он собирается уморить голодом скалу.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 Илайз сделал быстрое движение рукой, и Райан сказал совсем не то, что собирался. — И останешься нашим другом, и знаешь о многом необычном. — Не об этом, — сказал Илайз тоном, который положил конец беседе. Повисшую костра тишину нарушали музыка и смех, долетающие из разных концов закутанного в ночные покровы лагеря. Лежа и упираясь плечами на одну из бревен у костра, Перин пытался разгадать послание женщины Айил, но для него оно имело не больше смысла, чем для Райана или Елайеса. О, Камира! Это было в его снах не однажды, но размышлять о тех снах ему не хотелось. Теперь Елайес. Был вопрос, ответ на который Перину очень хотелось услышать. Что же такого чуть не сказал Райан о бардаче и почему Елайес оборвал его?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 «Айран — добрый парень, с которым приятно провести время», — сказала девушка натянута. «Он повеселил меня». Перин вздохнул. «Извини, я рад, что ты весело потанцевала». Вдруг игвина вбила его руками и уткнулась, хлипывая в его рубаху. Перин неловко погладил ее по голове. «Эх, Ранд бы знал, что делать», — подумал он. Ранд умел непринужденно вести себя с девушками, а вот он никогда не знает, как с ними поступать или говорить.